Издательство «Эксмо». Николай Бердяев. «Русская идея». Глава первая. Историческое видение. Определение русского национального типа. Восток и Запад. Противоположности русской души. Прерывность русской истории. Русская религиозность. Москва, Третий Рим. Раскол 17 века. Реформа Петра. Масонство. Эпоха Александра Первого. «Декабристы», «Пушкин», «Русская интеллигенция», «Радищев», «Интеллигенция и действительность», «Трагическая судьба философии», «Влияние немецкого идеализма». 1. Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения». Тайна всякой индивидуальности узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до последней глубины. Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил творец России, умопостигаемый образ русского народа, его идея. Тютчев сказал, «Умом России не понять, аршинам общим не измерить, у нее особенная стать, в Россию можно только верить». Для постижения России нужно применить улагальные добродетели веры, надежды и любви. Эмпирически столь многое отталкивает в русской истории. Это так сильно выражено в стихотворении верующего славянофила Хомякова о грехах России. «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей. Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей». Он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада. Всякая народная индивидуальность, как и индивидуальность человека, есть микрокосм и потому заключает в себе противоречие, но это бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно именно у этих народов сильно мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – восток и запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный восток и запад. Она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное. Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы. Он был более народом откровений и вдохновений. Он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и «конечно». Не так у русского народа, как менее детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не желающего знать распределение по категориям. В России не было резких социальных граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в западном смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два противоположных начала легли в основу формации русской души. Природная, языческая, дионистическая стихия — и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе. Деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость, обрядоверие и искание правды, индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм, национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность эсхатологически-мессианская религиозности и внешнее благочестие, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт. Но никогда русское царство не было буржуазным. В определении характера русского народа и его призвания необходимо делать выбор, который я назову выбором эсхатологическим по конечной цели. Поэтому неизбежен также выбор века, как наиболее характеризующего русскую идею и русское призвание. Таким веком я буду считать XIX век, век мыслей, и слова и вместе с тем век острого раскола, столь для России характерного, как внутреннего освобождения и напряженных духовных и социальных исканий. Для русской истории характерна прерывность, в противоположность мнению славянофилов она менее всего органична. В русской истории есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия Киевская, Россия времен татарского Ига, Россия Московская, Россия Петровская и Россия Советская. И, возможно, что будет еще новая Россия. Развитие России было катастрофическим. Московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу и, по недоразумению, его идеализировали свободолюбивые славянофилы. Лучше был киевский период и период татарского ига, особенно для церкви. И уж, конечно, был лучше и значительнее дуалистический, раскольничий петербургский период, в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа. Киевская Россия не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость. Менее всего святых было в этот период. Особенное значение XIX века определяется тем, что после долгого безмыслия русский народ наконец высказал себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы. Я говорю о внешней свободе, потому что внутренняя свобода была у нас велика. Как объяснить это долгое отсутствие просвещения в России, у народа очень одаренного и способного к восприятию высшей культуры? Как объяснить эту культурную отсталость и даже безграмотность, это отсутствие органических связей с великими культурами прошлого? Высказывалась мысль, что перевод священного писания Кириллом и Мефодием на славянский язык был неблагоприятен для развития русской умственной культуры ибо произошел разрыв с греческим и латинским языком. Церковнославянский язык стал единственным языком духовенства, то есть единственной интеллигенцией того времени. Греческие и латинские языки не были нужны. Не думаю, что этим можно было объяснить отсталость русского просвещения, безмыслия и безмолвия до Петровской России. Нужно признать характерным свойством русской истории, что в ней долгое время силы русского народа оставались как бы в потенциальном, неактуализированном состоянии. Русский народ был подавлен огромной тратой сил, которые требовали размеры русского государства. «Государство крепло, народ херел», — говорит Ключевский. Нужно было овладеть русскими пространствами и охранять их. Русские мыслители XIX века Размышляя о судьбе и призвании России, постоянно указывали, что это потенциальность, невыраженность, неактуализированность сил русского народа и есть залог его великого будущего. Верили, что русский народ, наконец, скажет свое слово миру и обнаружит себя. Общепринято мнение, что татарская ига имела роковое влияние на русскую историю и отбросила русский народ назад. Влияние же византийское внутренно подавило русскую мысль и делало ее традиционно консервативной. Необычайный взрывчатый динамизм русского народа обнаружился в его культурном слое лишь от соприкосновения с Западом и после реформы Петра. герцен говорил, что на реформу Петра русский народ ответил явлением Пушкина. «Мы прибавим не только Пушкина, но и самих славянофилов, но и Достоевского и Льва Толстого» но и искателей правды, но и возникновением оригинальной русской мысли. История русского народа – одна из самых мучительных историй. Борьба с татарскими нашествиями и татарским игом, всегдашняя гипертрофия государства, тоталитарный режим московского царства, смутная эпоха, раскол, насильственный характер Петровской реформы, крепостное право, которое было самой страшной язвой русской жизни – Гонение на интеллигенцию, казнь декабристов, жуткий режим прусского юнкера Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме и страха, неизбежность революции для разрешения конфликтов и противоречий и ее насильственный и кровавый характер. И, наконец, самая страшная в мировой истории война. С Киевской Россией с Владимиром Святым связаны былины и богатыри. Но рыцарство не развилось на духовной почве православия. В мученичестве святого Бориса и святого Глеба нет героизма, преобладает идея жертвы. Подвиг непротивления — русский подвиг. Опрощение и уничижение русские черты. Также характерно для русской религиозности юродство, принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. Характерное исчезновение святых князей после перенесения греховной власти на великих князей московских. И не случайно произошло вообще оскудение святости в московском царстве. Самосжигание, как религиозный подвиг, русское национальное явление, почти неведомое другим народам. То, что называли у нас «двоеверием», то есть соединение православной веры с языческой мифологией и народной поэзией – объясняет многие противоречия в русском народе. В русской стихии всегда сохранялся и сохраняется и до ныне дионисический, экстатический элемент. «Один поляк сказал мне в разгаре русской революции, Дионизос прошел по русской земле. С этим связана огромная сила русской хоровой песни и пляски. Русские люди склонны к оргиям с хороводами». То мы видим в народных мистических сектах, например, в хлыстовстве. Известна склонность русского народа к разгулу и анархии при потере дисциплины. Русский народ не только был покорен власти, получившей религиозное освящение, но он также породил из своих недр Стеньку Разина, воспетого в народных песнях, и Пугачева. Русские бегуны-разбойники и русские странники, ищущие Божьей правды. Странники отказываются повиноваться властям. Путь земной представлялся русскому народу путем бегства и странничества. Россия всегда была полна мистика пророческих сект. И в них всегда была жажда преображения жизни. Это было и в жуткой дианисической секте хлыстов. В духовных стихах была высокая оценка нищенства и бедности. Излюбленная тема их – безвинное страдание. В духовных стихах есть очень большое чувство социальной неправды. Происходит борьба правды и кривды. Но в них чувствуется народный пессимизм. В народном понимании спасения не имеет первостепенное значение. Очень сильна в русском народе религия земли. Это заложено в очень глубоком слое русской души. Земля — последняя заступница. Основная категория материнства — Богородица идет впереди Троицы и почти отождествляется с Троицей. Народ более чувствовал близость Богородицы-Заступницы, чем Христа. Христос – Царь Небесный. Земной образ его мало выражен. Личное воплощение получает только Мать-Земля. Часто упоминается о Духе. Святой Георгий Федотов подчеркивает, что в духовных стихах недостает веры в Христа-Искупителя. Христос остается судьей, то есть народ как бы не видит кенезиса Христа. Народ сам принимает страдания, но как будто бы мало верит в милосердие Христа. Георгий Федотов объясняет это роковым влиянием и осифлянство исказившего образ Христа у русского народа. И русский народ хочет укрыться от страшного бога Иосифа Володского за матерью землей, за Богородицей. Образ Христа, образ Бога был подавлен образом земной власти и представлялся по аналогии с ней. Вместе с тем в русской религиозности всегда был силен эсхатологический элемент. Если, с одной стороны, русская народная религиозность связывала божественный и природный мир, то, с другой стороны, апокрифы, книги, имевшие огромное влияние, говорили о грядущем приходе Мессии. Эти разные начала русской религиозности будут сказываться и в мысли XX века. Иосиф Волоцкий и Нилсорский являются символическими образами в истории русского христианства. Столкновения их связывают с монастырской собственностью. Иосиф Волоцкий был за собственность монастырей, Нилсорский за нестижательство. Но различия их типов гораздо глубже. Иосиф Волоцкий представитель православия, обосновавшего и освящавшего Московское царство, православие государственного, потом ставшего императорским православием. Он сторонник христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, защитник розыска и казни еретиков, враг всякой свободы. Нил Сорский – сторонник более духовного, мистического понимания христианства, Защитник свободы по понятиям того времени. Он не связывал христианство с властью. Был противник преследования и истязания еретиков. Нил Сорский, предшественник вольнолюбивого течения русской интеллигенции. Иосиф Волоцкий роковая фигура не только в истории православия, но и в истории русского царства. Его пробовали канонизировать, но в сознании русского народа он не сохранился как образ святого. Вместе с Иоанном Грозным его нужно считать главным обоснователем русского самодержавия. Мы тут прикасаемся к двойственности русского мессианского сознания и к его главному срыву. После народа еврейского русскому народу наиболее свойственна мессианская идея. Она проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма. Для истории русского мессианского сознания очень большое значение имеет история софическая идеи инока Филофея о Москве как Третьем Риме. После падения православного византийского царства Московское царство осталось единственным православным царством. Русский царь, как говорит инок Филофей, «един-то во всей Поднебесной христианский царь». Престол вселенские и апостольские церкви – имел представительницей Церковь Пресвятой Богородицы в богоносном граде Москве, просиявшую вместо римской и константинопольской, их же едино во всей вселенной паче солнца светится. Люди московского царства считали себя избранным народом. Некоторые, как, например, Павел Милюков, указывают на славяно-болгарское влияние на московскую идеологию Третьего Рима. Но если и признать болгарское происхождение идеи инока Филофея, то это не меняет значения этой идеи для судьбы русского народа. В чем была двойственность идеи Москвы Третьего Рима? Миссия России быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. Русские определяются православием. Россия — единственное православное царство, и в этом смысле царство вселенское, подобно Первому и Второму Риму. На этой почве происходила острая национализация православной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных стихах Русь — вселенная. Русский царь — царь над царями. Иерусалим — та же Русь. Русь — там, где истина веры. Русское религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн входит в мессианское сознание. Это все та же двойственность, которая была и в древнееврейском мессианизме. Московские цари считали себя преемниками византийских императоров, преемство доводили до Августа Цезаря, Рюрик оказывался потомком Пруста, брата Цезаря, основавшего Пруссию. Иоанн Грозный, производя себя от Пруста, любил называть себя немцем. Царский венец перешел на Русь. преемство вело еще дальше, доводило до Новохудоносора. Есть легенда о пересылке Владимиру Мономаху греческим императором Мономахом царских регалий. Из Вавилона регалий на царство достаются православному царю вселенной – так как в Византии было крушение веры и царства. Воображение работало в направлении укрепления воли к могуществу. Мессианско-эсхатологический элемент у инока Филофея ослабляется заботой об осуществлении земного царства. Духовный провал идеи Москвы как Третьего Рима был именно в том, что Третий Рим представлялся как проявление царского могущества, мощи, государства, сложился как Московское царство – потом как империя и, наконец, как третий интернационал. Царь был признан наместником Бога на земле. Царю принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасении души. На этом особенно настаивает Иоанн Грозный. Соборы созывались по повелению царей. Поразительно малодушие и угодничество собора 1572 года. Желание царя было законом для архиереев в церковных делах. Божье воздавалось кесарю. Церковь была подчинена государству не только со времен Петра Великого, но и в московской России. Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе большее извращение христианства, чем отвратительный домострой. Иван Аксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль – как мораль домостроя мог породить русский народный характер. Идеология Москвы как Третьего Рима способствовала укреплению и могуществу московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено. Впрочем, то же случилось и с Первым и Вторым Римом, которые очень мало осуществляли христианство в жизни. Московская Россия шла к расколу, который стал неизбежен при низком уровне просвещения. Московское царство было тоталитарным по своему принципу и стилю. Это была теократия с преобладанием царства над священством. И вместе с тем в этом тоталитарном царстве не было цельности, оно было чревато разнообразными расколами. Раскол 17 века имел для всей русской истории гораздо большее значение, чем принято думать. Русские раскольники — это глубокая черта нашего народного характера. Консерваторам, обращенным к прошлому, 17 век представляется органическим веком русской истории, которому они хотели бы подражать. Этим грешили и славянофилы. Но это историческая иллюзия. В действительности, то был век смуты и раскола. Смутная эпоха, которая потрясла всю русскую жизнь, меняет народную психику. Она надорвала силы России. В ней обнаружилась глубокая социальная вражда, ненависть к боярам в народном слое, которая нашла себе выражение в народной вольнице. Казацкая вольница была очень замечательным явлением в русской истории. Она наиболее обнаруживает полярность, противоречивость русского народного характера. С одной стороны, русский народ смиренно помогал образованию деспотического самодержавного государства, но с другой стороны, Он убегал от него в вольницу, бунтовал против него. Стенька разин характерно русский тип, представитель варварских казаков, голыдьбы. В «Смутную эпоху» было уже явление, сходное с явлением XX века, с эпохой революции. Колонизация была совершена в России вольным казачеством. Ермак подарил русскому государству Сибирь, но вместе с тем казацкая вольница, в которой было несколько слоев, представляла анархический элемент в русской истории, противовес государственному абсолютизму и деспотизму. Она показала, что может быть уход из государства, ставшего невыносимым в вольные поля. В XIX веке русская интеллигенция ушла из государства, по-иному и в других условиях, но также ушла к вольности. Щапов думает, что разин был порождением раскола, Также в жизни религиозной многие секты и ереси были уходом из официальной церковности, который был тот же гнет, что и в государстве, и духовная жизнь омертвела. Элемент правды был в сектах и ересях в противоположность неправде государственной церковности. Та же правда была в уходе Льва Толстого. Но наибольшее значение имел наш церковный раскол. С него начинается глубокое раздвоение в русской жизни и русской истории. Внутренняя расколотость, которая будет продолжаться до русской революции. И многое тут находит свое объяснение. Это кризис русской мессианской идеи. Ошибочно думать, как это часто раньше утверждали, что религиозный раскол 17 века произошел из-за мелочных вопросов обряда из-за единогласия и многогласия, из-за двуперстия и прочего. Бесспорно, немалую роль в нашем расколе играл низкий уровень образования, русский абскурантизм. Обрядоверие занимало слишком большое место в русской церковной жизни. Православная религиозность исторически сложилась в тип хромового благочестия. При низком уровне просвещения это вело к боготворению исторически относительных и временных обрядовых форм. Максим Грек, который был близок к Нилу Сорскому, обличал невежественные обрядоверия и пал жертвой. Его положение было трагическим в невежественном русском обществе. В московской России была настоящая боязнь просвещения. Наука вызывала подозрения, как латинство. Москва не была центром просвещения, центр был в Киеве. Раскольники были даже грамотнее православных. Патриарх Никон не знал, что русский церковный чин был древнегреческий, и потом у греков изменился. Главный герой раскола, Протопопа вакуум несмотря на некоторые богословские познания, был, конечно, обскурантом. Но вместе с тем это был величайший русский писатель до Петровской эпохи. Обскурантское обрядоверие было одним из полюсов русской религиозной жизни, но на другом полюсе было искание Божьей правды – странничество, эсхатологическая устремленность. И в Расколе сказалось и то, и другое. Тема Раскола была темой историософической, связанной с русским мессианским призванием, темой о царстве. В основу Раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, Они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола. Раскольники начали жить в прошлом и будущем, но не в настоящем. Они вдохновлялись социально-апокалиптической утопией. Отсюда, на крайних пределах раскола, нет нетовщина, явление чисто русское». Раскол был уходом из истории, потому что история владел князь этого мира, Антихрист, проникший на вершины церкви и государства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство есть град Китиш, находящийся под озером. Левое крыло раскола наиболее интересное принимает резко апокалиптическую окраску. Отсюда напряженное искание царства правды, противоположного этому нынешнему царству. Так было в народе, так будет в русской революционной интеллигенции XIX века, тоже раскольничьи тоже уверены, что злые силы овладели церковью и государством, тоже устремленные граду Китежу, но при ином сознании, когда нетовщина распространилась на самые основы религиозной жизни. Раскольники провозгласили гибель Московского православного царства и наступление царства Антихриста». Абакум видит в царя Алексея Михайловича слугу Антихриста. Когда Никон сказал «Я русский, но вера моя греческая», он нанес страшный удар идеи Москвы, как Третьего Рима. Греческая вера представлялась не православной верой, только русская вера православная, истинная вера. Истинная вера связана с истинным царством – Истинным царством должно было бы быть русское царство, но этого истинного царства больше нет на поверхности Земли. С 1666 года началось в России царство Антихриста. Истинное царство нужно искать в пространстве под землей, во времени, искать в грядущем, окрашенном, апокалиптически. Раскол внушал русскому народу ожидания Антихриста, и он будет видеть явление Антихриста и в Петре Великом, и в Наполеоне, и во многих других образах. Образовались раскольничьи скиты в лесах. Бежали в леса, горы и пустыни от царства Антихриста. Стрельцы были раскольники. Вместе с тем раскольники обнаружили огромную способность к общинному устройству и самоуправлению. Народ требовал свободы земского дела, и земское дело начало развиваться помимо государственного дела. Это противоположение общества и государства, столь характерное для нашего XIX века, мало малопонятно западным людям. Очень еще характерно для русского народа появление самозванных царей из народа и пророков-исцелителей. Самозванство – чисто русское явление. Пугачев мог преуспеть, только выдав себя за Петра Третьего. Протопоп Вакум верил в свое избранничество и обладание особой благодатью Духа Святого. Он считал себя святым, целителем. Он говорил «Небо мое и земля моя, свет мой и вся тварь Бог мне дал». Пытки и истязания, которые вынес вакуум, превосходили человеческие силы. Раскол подорвал силы русской церкви, умолил авторитет иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра. Но в расколе было два элемента – религиозный и революционный. Значение левого крыла раскола, беспоповства, в том, что он сделал русскую мысль свободной и дерзновенной, отрешенной и обращенной к концу. И обнаружилось необыкновенное свойство русского народа – выносливость к страданию, устремленность к потустороннему, к конечному. 2. Реформа Петра Великого была и совершенно неизбежно подготовлена предшествующими процессами и вместе с тем насильственно. Была революцией сверху. Россия должна была выйти из замкнутого состояния, в которое ее ввергла татарская иго и весь характер московского царства, азиатского по стилю, и выйти в мировую ширь. Без насильственной реформы Петра, столь во многом мучительной для народа, Россия не могла бы выполнить свои миссии в мировой истории и не могла бы сказать свое слово. Историки, не интересующиеся духовной стороной вопроса, достаточно выяснили, что без реформ Петра самое русское государство не могло бы себя защитить и не могло бы развиваться. Славянофильская точка зрения на реформу Петра не выдерживает критики и совершенно устарела, как и чисто западническая точка зрения, отрицавшая своеобразие русского исторического процесса. При всей замкнутости московского царства сношения с Западом начались еще в 15 веке, и Запад все время боялся усиления Москвы. В Москве существовала немецкая слобода, и немецкое вторжение в Россию началось до Петра. Русская торговля и промышленность в 17 веке были захвачены иностранцами, вначале особенно англичанами и голландцами. Уже в Допетровской России были люди, выходившие из тоталитарного строя Московского царства. Таков отчепенец князь Хворостинин и таков денационализировавшийся Каташихин. Ордын Нащекин был предшественник Петра. Предшественником же славянофилов был хорват Крижанич. Петр Великий, ненавидевший весь стиль Московского царства и издевавшийся над московскими обычаями, был типичный русак. Только в России мог появиться такой необычайный человек. Русскими чертами в нем были простота, грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, своеобразный демократизм, любовь к правде и любовь к России. И вместе с тем в нем пробуждалась стихия дикого зверя. В Петре были черты сходства с большевиками. Он и был большевик на троне. Он устраивал шутовские и кощунственные церковные процессии, очень напоминающие большевистскую антирелигиозную пропаганду. Петр секуляризировал русское царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма. Московское царство не осуществило мессианской идеи Москвы, Третьего Рима. Но дело Петра создало пропасть между полицейским абсолютизмом и священным царством. Произошел разрыв между высшими руководящими слоями русского общества и народными массами, в которых сохранились старые религиозные верования и упования. Западные влияния, приведшие к замечательной русской культуре XIX века, не были благоприятны для народа. Возросла сила дворянства, которая стала совсем чужда народу. Самый стиль жизни дворян-помещиков был непонятен народу, Именно в Петровскую эпоху, в царствовании Екатерины II, русский народ окончательно подпал под власть крепостного права. Весь Петровский период русской истории был борьбой Запада и Востока в русской душе. Петровская императорская Россия не имела единства, не имела своего единого стиля. Но в ней стал возможен необыкновенный динамизм. Историки сейчас признают, что уже 17 век был веком раскола и началом западного образования, началом критической эпохи. Но с Петра мы вступаем окончательно в критическую эпоху. Империя не была органической, и она легла тяжелым гнетом на русскую жизнь. От реформы Петра идет дуализм, столь характерный для судьбы России и русского народа, в такой степени неведомый народом Запада. Если уже Московское царство вызвало религиозные сомнения в русском народе, то эти сомнения очень усилились относительно Петровской империи. И вместе с тем неверен распространенный взгляд, что Петр, создавший Святой Синод по немецкому лютеранскому образцу, поработил и ослабил церковь. Вернее сказать, что церковная реформа Петра была уже результатом ослабления церкви, невежества иерархии и потери ее нравственного авторитета. Святой Дмитрий Ростовский, прибывший в Ростов из более культурного юга, в Киеве образовательный уровень был несоизмеримо выше, поражен грубостью, невежеством и одичанием. Петру приходилось работать и производить реформы в страшной тьме. В атмосфере абскурантизма он был окружен ворами. Было бы несправедливо во всем винить Петра, но насильнический характер Петра ранил народную душу. Создалась легенда, что Петр — антихрист. Мы увидим, что интеллигенция, образовавшаяся в результате дела Петра, примет универсализм Петра, его обращенность к Западу и отвергнет империю. Западная культура в России XVIII века была поверхностным барским заимствованием и подражанием. Самостоятельная мысль еще не пробудилась. Сначала преобладали у нас французские влияния, и была усвоена поверхностная просветительная философия. Западную культуру русские бары XVIII века усвоили себе в форме плохо переваренного вольтерианства. Этот вольтерианский налет оставался в известной части русского дворянства и весь XIX век, когда у нас появились уже более самостоятельные и глубокие направления мысли. В общем, уровень научного образования в XVIII веке был очень низок. Пропасть между верхним слоем и народом все возрастала. Умственная опека нашего просвещенного абсолютизма очень мало делала положительного и лишь задерживала пробуждение свободной общественной мысли. Бецкий сказал о помещиках, что они говорят, «Не хочу, чтобы философами были те, кто мне служить должны». Образование народа считалось вредным и опасным. То же самое думал победоносцев в конце XIX века и в начале XX века. Между тем, как Петр Великий говорил, что русский народ способен к науке и умственной деятельности, как все народы. Только в XIX веке русские по-настоящему научились мыслить. Наши вольтарианцы не мыслили свободно. Ломоносов был гениальным ученым, предвосхитившим многие открытия XIX и XX веков в физике и химии. Он создал науку физической химии. Но его одиночество среди окружавшей его тьмы было трагическим. Для интересующей нас истории русского самосознания он имел мало значения. Русская литература началась с сатиры, но ничего замечательного не дала. Масонство было у нас в XVIII веке единственным духовно-общественным движением. Значение его было огромное. Первые масонские ложи возникли еще в 1731-1732 годах. Лучшие русские люди были масонами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством. Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России – только оно и не было навязано сверху властью. Масон Новиков был главным деятелем русского просвещения 18 века. Эта широкая просветительная деятельность внушила опасения правительству. Екатерина II была вольтерианка и относилась враждебно к мистицизму масонства. Но потом к этому присоединились политические опасения Екатерины которая все более склонялась к реакции и даже стала националисткой. Масонские ложи были закрыты в 1783 году. Ни Екатерине подобало контролировать православие Новикова. Но на запрос Екатерины митрополит Платон ответил, что он молит Бога, чтобы во всем мире были христиане таковы, как Новиков. Новиков интересовался главным образом нравственной и социальной стороной масонства. Моралистическое направление Новикова было характерно для пробуждения русской мысли. В России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным. Для Новикова масонство было исходом на распутии между вольтерианством и религией. В XVIII веке в масонских ложах укрывался спиритуализм от исключительного господства просветительного рационализма и материализма. Мистическое масонство было враждебно просветительной философии и энциклопедистам. Новиков относился очень подозрительно к дедро. Он издавал не только западных мистиков и христианских теософов, но и отцов церкви. Русские масоны искали истинного христианства. И трогательно видеть, как русские масоны все время хотели проверить, нет ли в масонстве чего-либо враждебного христианству и православию. Сам Новиков думал, что масонство и есть христианство. Он был ближе к английскому масонству. Ему было чуждо увлечения алхимией и магией, оккультными науками. Неудовлетворенность официальной церковностью, в которой ослабела духовность, была одной из причин возникновения мистического масонства в России. недовольны видимым храмом, они хотели построить невидимый храм. Масонство было у нас стремлением к внутренней церкви. На видимую церковь смотрели, как на переходное состояние. В масонстве произошла формация русской культурной души. Оно давало аскетическую дисциплину души. Оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей. Но в масонстве образовывались культурные души Петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и абскурантизму. Влияние масонства подготовило у нас и пробуждение философской мысли в 30-е годы, хотя в самом масонстве оригинальных философских мыслей не было. В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение, и нужно запомнить имена Новикова, Шварца, Ивана Лопухина, Гамалии. Наиболее философским масоном был Шварц – Он был, может быть, первым в России философствующим человеком. В стороне стоял в XVIII веке украинский философ Тиасов Сковорода. Это был замечательный человек, народный мудрец, но он не имел прямого влияния на наши умственные течения XIX века. Шварц имел философское образование. Он, в отличие от Новикова, интересовался оккультными науками и считал себя розенкрейцером. Русские масоны всегда были очень далеки от радикального иллюминатства Визгаупта. Екатерина все путала. Может быть, и нарочно она смешивала мартинистов с иллюминатами. В действительности, большая часть русских масонов была монархистами и противниками французской революции. Но масонов мучила социальная несправедливость, и они хотели большего социального равенства. Новиков идеи равенства выводил из Евангелия, а не из естественного права. Иван Лапухин, который был сначала под влиянием энциклопедистов и переводил Гольбаха, сжег свой перевод. Он искал очищенного духовного христианства и написал книгу о внутренней церкви. В XVIII веке в русской душе, получившей прививку западной мысли, происходила борьба Сен-Мартена и Вольтера. Сен-Мартен имел огромное влияние у нас в конце XVIII века и был рано переведен в масонских изданиях. Огромным авторитетом пользовался Якоб Беме, тоже переведенный в масонских изданиях. Интересно, что в начале XIX века, когда у нас было мистическое движение и в культурном слое, и в народе, Якоб Беме проник в народный слой, охваченный духовными исканиями, и его настолько почитали, что даже называли и в отцах наших святой» Яков Беме. Переводили у нас также английского последователя Якова Беме Портеджа. Из более второстепенных западных мистиков теософического типа переводили Штилинга и Экард которые были очень популярны. Трагическим моментом в истории масонства XVIII века был арест Новикова и закрытие его типографии. Новиков был приговорен к 15 годам Шлиссельбургской крепости. Он вышел из нее совершенно разбитым человеком. Сгонений на Новикова и Народищева начался мартиролог русской интеллигенции. О мистической эпохе Александра I и роли масонства нужно сказать отдельно. Начало 19 века, Александровская эпоха – одна из самых интересных в петербургском периоде русской истории. Это была эпоха мистических течений, масонских ложь, интерконфессионального христианства, библейского общества, священного союза и теократических мечтаний, Отечественной войны, декабристов, Пушкина и развития русской поэзии. Эпоха русского универсализма, который имел такое определяющее значение для русской духовной культуры – 19 века. Тогда формировалась русская душа 19 века, ее эмоциональная жизнь. Интересна была уже самая фигура русского царя. Александра I можно назвать русским интеллигентом на троне. Фигура сложная, раздвоенная, совмещающая противоположности, духовно взволнованная и ищущая. Александр I был связан с масонством и, так же, как и масоны, искал истинного и универсального христианства. Он был под влиянием баронессы Крюднер, молился с квакерами, сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа. Глубокой православной основы у него не было. Он в молодости прошел через отрицательное просвещение, ненавидел рабство, сочувствовал республике и французской революции. Лагарп обучил его и внушил ему сочувствие свободе. Внутренняя драма Александра I была связана с тем, что он знал, что готовится убийство его сумасшедшего отца, и не предупредил его. О конце его жизни создалась легенда о том, что он стал странником Федором Кузьмичом. Легенда очень русская и очень правдоподобная. Первая половина царствования Александра I была окрашена в цвет свободолюбия и стремления к реформам. Но самодержавный монарх в этот период истории уже не мог оставаться верен этим стремлением своей молодости. Это было психологически невозможно. Деспотические инстинкты, страх перед освободительным движением привели к тому, что Александр отдал Россию во власть Ракчеева, фигуре жуткой и страшной. Романтический русский царь был вдохновителем Священного Союза – который, по его идее, должен был быть союзом народов на почве христианского универсализма. Это был замысел социального христианства. Но эта идея не была осуществлена. На практике победил Меттерних, более реальный политик, про которого было сказано, что он превратил союз народов в союз князей против народов. Священный союз стал реакционной силой. Царствование Александра I привело к восстанию декабристов. Было что-то роковое в том, что в это время отвратительные обскуранты Рунич и Магнитский были мистика идеалистического направления. Роковой была также фигура архимандрита Фотия, представителя черносотенного православия, для которого и министр духовных дел князь Голицын был революционером. Более чистым явлением был Лобзин и его сионский вестник. Когда Александру I испуганные реакционеры указывали на опасность масонских ложь и освободительных стремлений в части гвардии, то он принужден был сказать, что сам он всему этому сочувствовал и все это подготавлял. Из Александровской эпохи с ее интерконфессиональным христианством, библейским обществом, мистической настроенностью вышел и митрополит Филарет. Очень талантливый, но двойственный по своей роли. Мистическое движение в эпоху Александра I было двойственно. С одной стороны, в масонских мистических ложах, окрашенных более или менее мистически, воспитывались декабристы. С другой стороны, мистическое движение принимало обскуранский характер. Двойственность была в самом библейском обществе, и эта двойственность воплотилась в фигуре князя Голицына. Библейское общество было навязано сверху правительством. Приказано было быть мистиками и интерконфессиональными христианами. Запрещались даже книги в защиту православной церкви. Но когда вышел обратный приказ власти, то общество мгновенно изменилось и начало говорить то, что нужно было таким людям, как Магнитский. Действительное духовное и освободительное движение было только в очень небольшой группе. Декабристы составляли незначительное меньшинство, не имевшее опоры ни в более широких кругах верхнего слоя дворянства и чиновничества, ни в широких массах, веровавших в религиозное освящение самодержавной власти царя. И они были обречены на гибель. Чацкий был тип декабриста, но окружен он был фамусовыми, восклицавшими в ужасе о франмасонах, и молчалинами. Необыкновенную честь русскому дворянству делает то, что в своем верхнем аристократическом слое оно создало движение декабристов, первое освободительное движение в России, открывшее революционный век. 19 век будет веком революции. Высший слой русской гвардии, наиболее культурный в то время, проявил большое бескорыстие. Богатые помещики и гвардейские офицеры не могли примириться с тяжелым положением крепостных крестьян и солдат. Огромное значение в возникновении движения имело пребывание русских войск за границей после 12 -го года. Многие декабристы были люди умеренные и даже монархисты, хотя и противники монархии самодержавной. Они представляли самый культурный слой русского дворянства. В восстании декабристов участвовали имена русской знати. Некоторые историки указывают, что люди 20-х годов, то есть как раз участники движения декабристов, были более закалены, менее чувствительны, чем люди 30-х годов. В поколении декабристов было больше цельности и ясности, меньше беспокойства и взволнованности, чем в последующем поколении. Это отчасти объясняется тем, что декабристы были военные, участвовали в войне, и за ними стоял положительный факт Отечественной войны. Для последующего поколения была закрыта возможность практической общественной деятельности, и за ними стоял ужас жестоко подавленного восстания декабристов Николаем I. Была огромная разница в атмосфере эпохи Александра I и эпохи Николая I. Русские души подготовлялись в Александровскую эпоху, Но творческая мысль пробудилась уже в Николаевскую эпоху, и она была обратной стороной, полярно-противоположным полюсом политики гнета и мрака. Русская мысль засветилась во тьме. Первым культурным свободолюбивым человеком в России был масон и декабрист, но он не был еще самостоятельно мыслящим. Культурному слою русского дворянства начала XIX века свойственны были благородство и возвышенность. Декабристы прошли через масонские ложи. Пестель был масон. Николай Тургенев был масоном и даже сочувствовал иллюминатству Вейсгаупта, той самой левой форме масонства. Но масонство не удовлетворяло декабристов. Оно казалось слишком консервативным. Масоны должны были повиноваться правительству. Масоны не столько требовали уничтожения крепостного права, сколько гуманности. Кроме масонских лож, Россия была покрыта тайными обществами, подготовлявшими политический переворот. Таким первым тайным обществом был Союз Спасения. Были Союз Добродетели, Союз Благоденствия. Влияние оказывали Радищев, стихи Рылеева. Сочувствовали Французской революции и греческому восстанию. Но среди декабристов не было полного единомыслия. Были разные течения, более умеренные и более радикальные. Пестель и Южное общество представляли левое радикальное крыло декабризма. Пестель был сторонник республики через диктатуру, в то время как Северное общество было против диктатуры. Пестеля можно считать первым русским социалистом. Социализм его был, конечно, аграрным. Он предшественник революционных движений в русской интеллигенции. Указывали на влияние на пестоля идеолога дести дет россии Декабрист Лунин лично знал Сен-Симона. Для России характерно и очень отличает ее от Запада, что у нас не было и не будет значительной и влиятельной буржуазной идеологии. Русская мысль 19 века будет социально окрашена. Неудача декабристов приведет к отвлеченному идеализму 30-х и 40-х годов. Русские люди очень мучились от невозможности деятельности. Русский романтизм был в значительной степени результатом этой невозможности активной мысли и деятельности. Развелась восторженная чувствительность. Было увлечение Шиллером, и Достоевский впоследствии будет употреблять имя Шиллер как символ возвышенного и прекрасного. Роковая неудача Пестоля привела к появлению прекрасного мечтательного юноши Станкевича. Одиночество молодежи 30-х годов будет более ужасное, чем одиночество поколения декабристов, и оно приведет к меланхолии. Масоны и декабристы подготовляют появление русской интеллигенции 19 века, которую на Западе плохо понимают, смешиваясь с тем, что там называют интеллектуалс. Но сами масоны и декабристы, родовитые русские дворяне, не были еще типичными интеллигентами, и имели лишь некоторые черты, предваряющие явление интеллигенции. Не был еще интеллигентом Пушкин величайшее явление русской творческой гениальности первой iii века, создатель русского языка и русской литературы. Наиболее изумительной чертой Пушкина, определившей характер века, был его универсализм, его всемирная отзывчивость. Без Пушкина невозможно были бы Достоевский и Лев Толстой но в нем было что-то ренессанское, и в этом на него не походит вся великая русская литература XIX века, совсем не ренессанская по духу. Элемент ренессанский у нас только и был в эпоху Александра I и в начале XX века. Великие русские писатели XIX века будут творить не от радостного творческого избытка, а от жажды спасения народа, человечества и всего мира, от печалования и страдания о неправде и рабстве человека. Темы русской литературы будут христианские и тогда, когда в сознании своем русские писатели отступят от христианства. Пушкин, единственный русский писатель ренессанского типа, свидетельствует о том, как всякий народ значительной судьбы есть целый космос и потенциально заключает в себе все. Так Гёте свидетельствует об этом для германского народа. Поэзия Пушкина, в которой есть райские звуки, ставит очень глубокую тему. Прежде всего, тему о творчестве. Пушкин утверждал творчество человека, свободу творчества, в то время как на другом полюсе вправе творчества усомняться Гоголь, Лев Толстой и другие. Но основной русской темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни. Русская литература будет носить моральный характер более чем все литературы мира и скрыто-религиозный характер. Моральная проблема сильна уже у Лермонтова. Его поэзия уже не ренессанская. Пушкин был певцом свободы, вольности. Но свобода его более глубокая и независимая от политической злобы дня, чем свобода, к которой будет стремиться русская интеллигенция. К свободе стремился и Лермонтов, но с большим надрывом и раздвоением. Лермонтов, быть может, был самым религиозным из русских поэтов, несмотря на свое богоборчество. Для русской христианской проблематики очень интересно, что в Александровскую эпоху жили величайший русский поэт Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский, которые никогда друг о друге ничего не слышали. Это и есть проблема отношений между гениальностью и святостью, между творчеством и спасением, неразрешенная старым христианским сознанием. 3. Русская интеллигенция есть совсем особое, лишь в России существующее духовно-социальное образование. Интеллигенция не есть социальный класс, и ее существование создает затруднения для марксистских объяснений. Интеллигенция была идеалистическим классом, классом людей, целиком увлеченных идеями и готовых во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь. Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем, она жила в будущем, а иногда в прошедшем. Невозможность политической активности вела к исповеданию самых крайних социальных учений при самодержавной монархии и крепостном праве. Интеллигенция была русским явлением, и она имела характерные русские черты, но она чувствовала себя беспочвенной. Беспочвенность может быть национально-русской чертой. Ошибочно считать национальным лишь верность консервативным почвенным началам. Национальной может быть и революционность. Интеллигенция чувствовала свободу от тяжести истории, против которой она восставала. Нужно помнить, что пробуждение русского сознания и русской мысли было восстанием против императорской России. И это верно не только относительно западников, но и относительно славянофилов. Русская интеллигенция обнаружила исключительную способность к идейным увлечениям. Русские были так увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен-Симоном, Фурье, Фейербахом, Марксом, как никто никогда не был увлечен на их родине. Русские не скептики, они догматики. У них все приобретает религиозный характер. Они плохо понимают относительное. Дарвинизм, который на Западе был биологической гипотезой, у русской интеллигенции приобретает догматический характер, как будто речь шла о спасении для вечной жизни. Материализм был предметом религиозной веры, и противники его в известную эпоху трактовались как враги освобождения народа. В России все расценивалось по категориям ортодоксии и ереси. Увлечение Гегелем носило характер религиозного увлечения, и от гегелевской философии ждали даже разрешения судеб православной церкви. В фаланстеры Фурье верили как в наступление Царства Божьего. Молодые люди объяснялись в любви и в терминологии натурфилософии Шеллинга. Те же свойства сказывались в увлечении Гегелем и в увлечении Бюхнером. Достоевский более всего интересовался судьбой русского интеллигента, которого он называет скитальцем петербургского периода русской истории. Он будет раскрывать духовные основы этого скитальчества. Раскол, отчепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к грядущему, к лучшей, более справедливой жизни – характерные черты интеллигенции. Одиночество Чацкого, беспочвенность Онегина и Печорина – Явление, упреждающее появление интеллигенции. Интеллигенция вербуется из разных социальных слоев. Она была сначала по преимуществу дворянской, потом разночинной. Лишний человек, кающийся дворянин, потом активный революционер. Разные моменты в существовании интеллигенции. В 30-е годы у нас происходил выход из невыносимого настоящего. Это было вместе с тем пробуждение мысли. То, что Георгий Флоровский неверно называет выходом из истории, просвещение, утопизм, нигилизм, революционность, есть также историческая. История не есть только традиция, не есть только охранение. Беспочвенность имеет свою почву, революционность есть движение истории. Когда во вторую половину XIX века у нас окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души. Уход из мира, возле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром. Психологически она — наследие раскола. Только потому она могла выжить при преследованиях. Она жила весь XIX век в резком конфликте с империей, с государственной властью. В этом конфликте права была интеллигенция. То был диалектический момент в судьбе России. Вынашивалась русская идея, которой империя в своей воле к могуществу и насилию изменяла. Родоначальником русской интеллигенции был Радищев. Он превосходил и определил ее основные черты. Когда Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву написал слова «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечеству уязвлена стала». Русская интеллигенция родилась. Радищев – самое замечательное явление в России XVIII века. У него можно, конечно, открыть влияние Руссо и учение об естественном праве, Он замечателен не оригинальностью мысли, а оригинальностью своей чувствительности, своим стремлением к правде, к справедливости, к свободе. Он был тяжело ранен неправдой крепостного права, был первым его обличителем, был одним из первых русских народников. Он был многими головами выше окружавшей его среды. Он утверждал верховенство совести. «Если бы закон, — говорит он, — «Или государь, или какая бы то ни была другая власть на земле принуждали тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся ни унижения, ни мучений, ни страданий, ни даже самой смерти». Радищев очень сочувствовал французской революции, но он протестует против отсутствия свободы мысли и печати в разгар французской революции. Он проповедует самоограничение потребностей, Призывает утешать бедняков. Радищева можно считать родоначальником радикальных революционных течений в русской интеллигенции. Главное, у него не было государства, а благо народа. Судьба его предваряет судьбу революционной интеллигенции. Он был приговорен к смертной казни с заменой ссылкой на 10 лет в Сибирь. Поистине необыкновенно была восприимчивость и чувствительность русской интеллигенции. Русская мысль всегда будет занята преображением действительности. Познание будет связано с изменением. Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только совершенных произведений. Даже русский романтизм стремился не к отрешенности, а к лучшей действительности. Русские искали в западной мысли прежде всего сил для изменения и преображения собственной неприглядной действительности. Искали прежде всего ухода из настоящего. Они находили эти силы в немецкой философской мысли и французской социальной мысли. Пушкин, прочитав «Мертвые души», воскликнул «Боже, как грустна наша Россия!» Это восклицала вся русская интеллигенция весь XIX век. И она пыталась уйти от непереносимой грусти русской действительности в идеальную действительность. Этой идеальной действительностью была или Допетровская Россия, или Запад, или грядущая революция. Русская эмоциональная революционность определялась этой непереносимостью действительности, ее неправдой и уродством. При этом переоценивалось значение самих политических форм. Интеллигенция была поставлена в трагическое положение между империей и народом. Она восстала против империи во имя народа. Россия к XIX веку сложилась в огромное мужицкое царство, скованное крепостным правом, с самодержавным царем во главе, власть которого опиралась не только на военную силу, но также и на религиозные верования народа, сильной бюрократией, отделившей стеной царя от народа, с крепостническим дворянством, в средней массе своей очень непросвещенным и самодурным, с небольшим культурным слоем, который легко мог быть разорван и раздавлен. Интеллигенция и была раздавлена между двумя силами – силой царской власти и силой народной стихии. Народная стихия представлялась интеллигенцией таинственной силой. Она противополагала себя народу, чувствовала свою вину перед народом и хотела служить народу. Тема «Интеллигенция и народ» — чисто русская тема, мало понятная Западу. Во вторую половину века интеллигенции, настроенной революционно, пришлось вести почти героическое существование. И это страшно спутало ее сознание, отвернуло ее сознание от многих сторон творческой жизни человека, сделало ее более бедной. Народ безмолвствовал и ждал часа, когда он скажет свое слово. Когда этот час настал, то он оказался гонением на интеллигенцию со стороны революции, которую она почти целое столетие готовила. Русскому народу свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера, о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить царство Божье. Щапов увлеченный естественными науками в соответствии со своей эпохой, особенно подчеркивал, что нашему народному мышлению свойственно реальное, а не гуманистическое направление. Если у нас не развились естественные науки, то вследствие возражений православных. Но все же, по мнению Щапова, в силу реалистического склада русского народа в прошлом у нас преобладало прикладное, механическое естествознание. У русского человека действительно есть реалистическая складка, есть большие способности к техническим изобретениям, но это вполне соединимо с его духовными исканиями и с любовью философствовать о жизни. Но мнение Щапова, во всяком случае, очень одностороннее. Отчасти оно связано с тем, что в России классическое образование, в отличие от Запада, стало реакционной силой. Сам Щапов. Был чужд философии. Судьба философии в России мучительна и трагична. Философия постоянно подвергалась гонению, она была на подозрении. Она нашла себе приют главным образом в духовных академиях. Голубинский, Кудрявцев, Юркевич с достоинством представляли философию. Но в русском православии произошел перерыв единственной возможной философской традиции. Дошло даже до такого курьеза, что одно время рационалиста и просветителя Вольфа считали наиболее подходящим для православной философии. Поразительно, что философия была под подозрением и подвергалась гонению сначала справа от русского абскурантизма, а потом и слева, где ее заподозревали в спиритуализме и идеализме, считавшихся реакционными. шеллингианец Шада был выслан из России. В Николаевскую эпоху одно время профессором философии был назначен невежественный генерал. Обскуранты резко нападали на философский идеализм. В конце концов, в 1850 году министр народного просвещения князь шеринский Шихматов совсем запретил преподавание философии в университетах. Курьезно, что он считал более безопасными естественные науки. Нигеристы 60-х годов с другого конца нападали на философию. Видели в ней метафизику, отводящую от реального дела и от долга служения народу. В советский период коммунисты воздвигли гонение на всякую философию, кроме диалектического материализма. Между тем, как тема русского нигилизма и русского коммунизма, есть также философская тема. Очень важно отметить, что русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого рода учения и имели у нас успех. В этом сказывался религиозный склад русского народа. Русская интеллигенция всегда стремилась выработать в себе тоталитарное, целостное миросозерцание, в котором правда и истина будет соединена с правдой и справедливостью. Через тоталитарное мышление она искала совершенной жизни, а не только совершенных произведений философии, науки, искусства. Поэтому тоталитарному характеру можно даже определить принадлежность к интеллигенции. Многие замечательные ученые-специалисты, как, например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, Многие, ничем не ознаменовавшие себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат. В XVIII и в начале XIX века у нас настоящей философии не было. Она находилась в младенческом состоянии. И еще долго у нас по-настоящему не возникнет философской культуры, а будут лишь одинокие мыслители. Мы увидим, что наша философия будет прежде всего философией истории, Именно историософическая тема придает ей тоталитарный характер. Настоящее пробуждение философской мысли произошло у нас под влиянием немецкой философии. Германский идеализм — Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель — имели определяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала раскрываться в атмосфере германского идеализма и романтизма поразительно двойственность немецкого влияния в России. В русской государственности проникновение немцев было вредным и фатальным. Но влияние немецкой философии и немецкой духовной культуры было в высшей степени плодотворным. Первыми философами у нас были шеллингианцы, увлеченные натурфилософией и эстетикой. Шеллингианцами были Михаил Григорьевич Павлов, Иван Давыдов, Галич, Виланский. Наиболее интересен и наиболее нетипичен для русского романтизма был князь Владимир Федорович Адоевский. Русские ездили слушать Шеллинга. Шеллинг очень любил русских и верил в русский миссионизм. Интересно, что о Сен-Мартине и Портедже Шеллинг узнал от Адоевского. Шеллинг хорошо знал Чиадаева и высоко его ценил. С Францем баадером очень родственным русской мысли, встречался Шевырев и пропагандировал его в России. В 1823 году в России возникло общество «Любомудрия», которое было первым опытом философского общения. После декабрьского восстания общество было закрыто. Для любомудров философия была выше религии. Адоевский популяризовал идеи любомудров в билетристике. Любомудру дорога была не политическая, а духовная свобода. Кошелев и Иван Киреевский, впоследствии славянофилы, были любомудрыми. Шеллингианство не было у нас творческим движением мысли. Самостоятельная философия еще не народилась. Более плодотворно было у нас влияние Шеллинга на религиозную философию начала 20 века. Творческое притворение шеллингианства и еще более гигилианство было не у шеленгианцев в собственном смысле, а у славянофилов. В 30-х годах у нас возникло тоже увлечение социальным мистицизмом, но это уже не под влиянием немцев, а французов. Главным образом — ламине. Весь XIX век будет проникнут стремлением к свободе и социальной правде. В русской философской мысли будут преобладать мотивы религиозные, моральные и социальные. Есть два преобладающих мифа, которые могут стать динамическими в жизни народов. Миф о происхождении и миф о конце. У русских преобладает второй миф – миф эсхатологический. Так можно было определить русскую тему XIX века. Бурное стремление к прогрессу, к революции, к последним результатам мировой цивилизации – к социализму и, вместе с тем, глубокое и острое сознание пустоты, уродства, бездуши и мещанства, всех результатов мирового прогресса, революции, цивилизации и прочее. Закончу это историческое введение словами святого Александра Невского, которые можно считать характерными для России и русского народа. «Не в силе Бог, а в правде». Трагедия русского народа в том, что русская власть не была верна этим словам.